1875. Ницца, четверг, 30 сентября. Я спускаюсь в свою лабораторию, и, о ужас, все мои склянки, баллоны, все мои соли, все мои кристаллы, все мои кислоты, все мои трубочки откупорены и свалены в грязный ящик в ужаснейшем беспорядке. Я прихожу в такую ярость, что сажусь на пол и начинаю окончательно разбивать вещи, попорченные только наполовину. То, что уцелело, я не трогаю. Я никогда не забываюсь. «А, вы думали, что Мария уехала? Так уж она и умерла! Можно все перебить, все разбросать!» — кричала я, разбивая склянки. Тетя сначала молчала, потом сказала, «Что это?» Разве это барышня? Это какое-то страшилище? Ужас, что такое? И среди моей злобы я не могу удержаться от улыбки, потому что в сущности все это дело внешнее, не затрагивающее глубины моей души. А в эту минуту, к счастью, я заглядываю в эту глубину и совершенно успокаиваюсь, и смотрю на все это так, как будто бы это касалось не меня, а кого-нибудь другого.